Первое. Закупка сырья и отправка такового в необработанном виде в северные губернии и за границу. Второе. Выработка фабрикатов и отправка их на север для дальнейшей обработки на фабриках Центра Союза. Третье. Окончательная обработка продуктов и отправка их в готовом виде в Северную Россию. Эта переправка в Северную Россию производилась частью через Батум и Грузию, А иногда путем сосредоточения товаров в тех пунктах, которые эвакуировались добровольческой армией, причем оставляемые товары перечислялись с конторы Центра Союза, обслуживающей Советскую Россию. Декретом советского правительства от 20 марта 1920 года все кооперативные организации Советской России обращены были в потребительские коммуны. Та же участь постигла и главное управление Центра Союза, находящееся в Москве, которое было обращено в главный орган снабжения Советской России. Главари Центра Союза, естественно, не пожелали добровольно расстаться со своими капиталами и самостоятельностью, но были принуждены к тому силой и репрессиями. На некоторое время сохранила свою самостоятельность лишь заграничная организация этого союза, «Иноцентр», на находившаяся в Лондоне и возглавляемая Беркингеймом, Зальгеймом и Ленской, а также их контора в Крыму, при таких условиях казалось бы естественным, хотя бы во имя сохранения остатка кооперации от полного поглощения ее большевиками, обращение лондонского «Иноцентра» к сотрудничеству с русской армией. На деле вышло обратное. И в июне 1920 года при приезде в Лондон советской делегации, возглавляемой Красиным, Ногиным и Разумовским, Беркингейм вошел с ними в соглашение и предложил оказать содействие к заключению торгового соглашения с Советской Россией. Этот последний факт выявил политическую физиономию Центра Союза. Крымские представители которого заверяли в преданности своей Правительству Юга России им же объясняется скрыто недоброжелательный отпечаток, который лежал на так называемой «неторговой деятельности Центра Союза», на которую сей последний ассигновал половину процента со всех своих торговых оборотов. Эта неторговая деятельность выражалась в организации библиотек просветительных лекций книгоиздательства и приняла довольно широкие размеры. По оставлении нами Родины некоторые из лиц, игравших видную роль в учреждениях Центра Союза, обосновавшихся на территории, принадлежащей вооруженным силам Юга России и Русской Армии и пользовавшихся влиянием в общественных кругах, как то Марк Ефимович Кузнецов, старый деятель Центра Союза, по партийной принадлежности меньшевик, Бронислав Юлич Кудиш, член Днепросоюза, и представитель Центрального союза кооперативов Центра Союза по партийной принадлежности большевик-коммунист, подвергшийся аресту в 1919 году. Евгений Федорович Филиппович, член Днепросоюза и староста Украинского Центра Союза по партийной принадлежности социал-демократ-украинец, оказались в составе советского представительства в Константинополе, а коллеги их по тому же Центросоюзу заполнили места советских представителей от Трапезунда и Зунгулдака до Лондона включительно. 25 сентября началось расследование деятельности этих лиц и был произведен ряд обысков, вызвавших среди упомянутых кругов сильный переполох. Лидерами оппозиции из состава Севастопольского городского самоуправления Во главе с городским головой и социалистом-революционером Перепелкиным была составлена и передана французскому верховному комиссару Пасквельная записка, имевшая целью всячески опорочить в глазах представителей Франции правительство Юго-России. Записка приводила ряд фактов, частью искаженных, частью измышленных, несмотря на принятые предателями предосторожности. Нам удалось получить копию этой записки. Я решил положить с самого начала предел подлой игре, воспользовавшись тем, что в связи с назначенным на 30 октября в Севастополе съездом редакторов по временной печати, группа представителей печати просила их принять. Я в разговоре с ними коснулся того значения, которое в настоящих условиях после заключения Польши и мира «Должно иметь для нас признание Франции».